«Сомневаюсь», — спокойно отозвалась Эвелина. Шарий разочарованно выдохнул и ринулся вперед. Девушка шустро увернулась, но сама нападать не спешила. Чужачка размышляла. Слишком свежи в ее памяти были слова Далеона о том, что она не имеет права обнажать оружие в его доме без позволения. Как бы ни завершился этот поединок, Девушка все равно осталась бы виноватой перед хозяином, а Эвелина пока не спешила узнавать, на что способна старшая гончая в гневе. Девушка вновь ушла от замаха мужчины, отбив удар ножными. Она понимала, что так долго продолжаться не может. Рано или поздно оно придется делать выбор — обнажить клинок или умереть. Впрочем, была еще одна возможность — Эвелина потянулась к хозяину. Она никогда не пробовала установить связь с Делионом, но предполагала, что это вполне выполнимое дело. Если он может ее контролировать на расстоянии, то, вероятно, и сама девушка в силах показать ему, что нуждается в помощи. Браслеты на запястьях чуть заметно нагрелись. Эвелина кружилась по залу а сама представляла в мельчайших подробностях лицо спящего Долеона. Внезапно мужчина в ее представлении пошевелился и открыл глаза, недоуменно огляделся и вдруг посмотрел прямо на нее. «Помоги!» — прошептала девушка. Это ее и подвело. Эвелина слишком сосредоточилась на своих внутренних ощущениях и на миг утратила контроль над ситуацией шаррин не замедлил воспользоваться оплошностью чужачки раз и предплечье девушки обожгла резкая боль эвелина охнула и схватилась за рану выронив ножны с оружием доигралась довольно поинтересовался мужчина ну что даю тебе последнюю возможность согласиться на мое предложение а до леону скажем что случайно порезалась. Девушка завороженно наблюдала за отблеском холодной стали в опасной близости от ее лица. Одно неверное слово, и по щеке протянется первый кровавый след, а за ним еще и еще даже бежать некуда. Позади стена, и увернуться не успеешь. Неожиданно губы Эвелины тронула слабая улыбка. Она увидела, как за спиной толстяка радужно замерцал «Телепорт!» «Надо же!» «Оказывается, и на островах прибегают к такому виду колдовства. Теперь понятно, как Делеон доставил ее к себе домой после первой схватки с Перекидышем». «На что ты там глазеешь?» — заволновался Шари, придвигаясь ближе. «На детскую уловку, что ли, взять решила?» «Не выйдет. Последний раз спрашиваю, ты согласна спать со мной или нет?» «А я в последний раз отвечаю, что нет», — твердо ответила Эвелина. «Ну что же, сама виновата!» Жестко ухмыльнулся толстяк и занес руку для удара. Девушка невольно зажмурилась. Произошедшее дальше запомнилось ей смутно. Какая-то сила мягко подняла ее в воздух и отшвырнула далеко в сторону, а шаре Застыв со смешно выпученными глазами, вдруг в голос закричал от боли, расцарапывая себе грудь. Меч с тихим звяканьем упал ему под ноги, но мужчине уже было не до этого. Обернувшись, он с непонятной смесью ужаса и негодования взглянул на Далеона.